Василиса из рода Ягинь Автор Кристина Юраш Озвучка Кристина Юраш Глава 1 Гуси, лебеди Когда она вошла в деревню, все песни смолкли И наступила настороженная и тревожная тишина Было слышно, как матери подзывают своих детей, а те сбегаются, как цыплята под пестрые платки «Ванку, Ванку!» – кричал Ванку Охрипший женский голос. Прямо по дороге спешил к протянутой материнской руке мальчонка в длинной рубахе, чтобы тут же ёркнуть за мать, а потом опасливо оттуда выглянуть. «Мама, кто это?» Слышался перепуганный детский шепот. Грязный палец указывал на странную девушку, которая вошла в деревню, минуя караульную башню. Сама она была странной, белой-белой, не загорелым крестьянкам с огрубевшими руками. тонкая, как березка, худющая, с расправленными плечами. Тяжкий труд уже заставил сгорбиться половину женщин, а она шла ровная, словно не знала ни сохини плуга, не тоскала ведра из колодца, не горбилась над вышивкой. «Тише, тише!» – шепели матери, не сводя глаз незнакомки. Незнакомка шла, осматриваясь по сторонам. Деревня затихла, глядя на незваную гостью. Даже парни с девушками, которые до этого запевали песни и смеялись на заваленке возле одной избы, умолкли, провожая взглядом невысокую фигуру. «Страшно, матушка!» Вжимались дети, но при этом с любопытством смотрели на девушку. А ведь было на что смотреть. Ростом она была не дюжа, лицом бела. В светлой косте пестрили заговоренные ленты. Длинный сарафан, расшитый защитными узорами, шуршал по утренней рассе. Большие голубые глаза... С удивлением осматривали посеревшие крыши, кривые окна и собак, которые словно с цепи сорвались, едва почуяв незнакомый запах. Они разрывались хриплым лаев, мучуя в то, что не чуяли люди – запах навьих. В руках у девицы был посох, увенчанный человеческим черепом. На голове мрачный кокошник, словно костяные пальцы, оплетенные паутиной. А может, они и были это? Кто ж знал? На плече гостей дремал огромный черный филин. «Это же Василиса!» – испуганно перешептывался Люд. «Да, Василиса, Василиса!» Пока Василиса обводила взглядом убогие бревенчатые дома и тех, кто высыпал на нее поглазеть. Близко к ней не подходили, сторонились, опасались. Гостей в деревне мало бывало, да и от тех, что бывали, жди беды. «Ходят Василисы, детей воруют!» Слышится трусливый шепот за спиной. «Из лесу приходят, говорят, что они сами сила нечистая!» «Кише, кише!» «Зачем пришла?» «Кто знает, неужели у кого-то домовой расшалился?» «Чем обязаны?» Послышится громкий голос седого мужика, который снимал с себя шапку, обнажая взъерошенные волосы. «Старо-сободейка!» Из лесу вышла. тропами нехоженными и шла. Не мог успокоиться люд, вытаращив глаза на страшный череп, украсивший посох. На мгновение он сверкнул глазами. Гиблыми. Вот такими пройдешь там и сгинешь, а ей ничего, хоть бы хны. Ха. Здравия вам! Послышится голос Василисы. Она стояла посреди деревни. Э, староста. Э, с чем пожаловали? Дрожащим голосом спросил староста, пока где-то отчаянно кричал петух и лаяли собаки. Высокая бревенчатая смотровая изба в самом центре деревни смотрела сразу во все стороны черного леса. Бум-бум-бум, опомнился звонарь, дергая за язык старинный тревожный колокол. Гулки-удары возвещали пожар, свадьбу, похороны, приход чужаков, нападение и прочие важные для деревни события. Раскатистый звон поднял перепуганных птиц, которые тут же вспорхнули в сумрачное, затянутое утренней дымкой небо и разлетелись над древним лесом. «В красный посад иду!» — ответила Василиса с удивлением, глядя на людей. «Я же тебе говорил!» — послышался негромкий голос Филина. «Деревня — это тебе не лес. Народу много, шуму много, толку мало. Привыкай. Ну чё? Чё молчишь? Давай, про беды спрашивай. Чё я тебе должен за язык тянуть -то? «Может, э, беда у вас э, какая приключилась?» <просила> – спросила Василиса, а ее голос чуть не дрогнул. Э, «Рассказывайте, люди добрые, помогу, чем смогу». «Не бесплатно», – пихал головой Филин, делая вид, что крепко спит и ворочается во сне. «Сколько тебя учить надо?» «Ой, чую, без меня ты с голоду помрёшь. Я-то себе мышь поймаю, ты не переживай, но не поделюсь. Будешь сосать мышиные косточки». Э -э, «Колевцы не сойдёмся!» Негромко и даже немного робко добавила молодая Василиса и покрепче сжала свой страшный посох. «Так ведь есть беда!» Эх. Сделал шаг вперед староста, указывая рукой за околицу. Совсем одолели, шагу уступить не дают. Как налетят окаянные, как небо заполонят, крыльями бьют, с ног валят. Вчера, да, вчера, вчера, ребятенка унесли, мать не доглядела. В тишине послышался плач возле одной неказистой избы. Напротив избы стояла старая деревянная корыта, а на бревне, прислонившись к дверному столбу, сидела израненная женщина в окружении взъерошенных детей. Дети облепили ее со всех сторон, утешая, но при этом сами ревели. Василиса посмотрела на мрачный лес, который начинался за околицей. Даже... Дорога сворачивала направо, где деревья не такие густые, не рискуя вести путников через мрачные дебри. «Где унесли? Из деревни?» Выдохнула Василиса, пока бабы налетели на несчастную, утешая ее. «Да, два шага за окольцу сделал. Мы уже подрядились, как на горизонте их завидим, так вообще колокола трезвонить. А этот детек глуховато было». Или напугалась, мамка не успела. Бросились за околицу, отбить пытались. А они, гляди, что с ней сделали. Сама едва жива осталась. У них перья, как мечи. Мы уже стреляли с башни. Да что толку? Семь сердец у них. В одну попадешь, в шесть промахнешься. Староста уже Василису в сторону заваленки А ну, пошли прочь, шугнул утешительниц староста. А те вспорхнули, словно птицы, отходя на несколько шагов. Гляди, Василисушка. Баба подняла глаза. Руки ее были перемотаны. Сквозь лен виднелись спекшиеся кровавые ссадины. На лице глубокие кровавые порезы. Матушка! Послышался детский всхлип, пока Василиса разматывала повязки. На руках виднелись следы зубов и порезы. Ну и лютые. Да погодь ты! Не видишь, что старшие разговаривают? Прикликнул староста. Совсем спасу нет А до этого тоже ребятенка унесли. Сестра за ним пошла и не вернулась. Гуси-лебеди? Вздохнула Василиса, положив посох с черепом на траву. Про деньгу помним, да? Послышалось уханье филина. Мы помогаем не бесплатно. Бесплатно мы только сочувствуем. Но ведь ведь помочь надо. Гляди, горе какое! Тихо вздохнула Василиса. Тут же дернулась, глядя в сторону пастуха Не трожь! Брыдкий любопытный малец, который полез смотреть посох, отдернул грязную руку. Стоило ему только приблизить руку, как глаза у черепа стали загораться зловещим зеленым светом. «Убьет ведь!» – прошептала Василиса, беря в руки посох. «Ладно, помогу вам, если скажете, куда полетели». «Вот те раз! Как жадность воспитывать будем, а?» – послышался недовольный голос Филина. «Понимаю, она у нас еще маленькая, не выросла, но когда растить-то будем?» «Туда и полетели!» – махнул рукой староста, хмуро поглядывая на Чищогу. «Мы туда не ходим. Говорят, там пещеры есть». Охотники говорили, что видали. «Видать, там и осели эти лебеди проклятушие. Девки-дуры ходили за грибами, видали пещеру. Перепугались они на шутку. Ну, хоть живыми вернулись». это то счастье!» «Рассказать, где видали, смогут?» – спросила Василиса, глядя на собравшуюся вокруг деревню. «Туда Жители держались на почтительном расстоянии. «Как пойдешь вон туда, промеж тех двух деревьев, шоворот напоминают!» Размахивали руками сельчане, немного осмелев. «Там будет поляна, а на ней направо свернешь, там до камня дойдешь!» Василиса слушала и кивала. «Про деньгу давай!» «Я пойду, люди добрые, а вы пока деньгу готовьте!» ухалфилин на плече, подсматрив одним глазом. Чай не домовушку Буяна приструнить. Тут жизнью рисковать надобно на. Да успокойся ты, шепнула Василиса, а Филин демонстративно повернулся к ней задом, впиваясь в костяной наплечник острыми когтями. Я с тобой не обедаю, проворчал он. Я-то себе обед поймаю, а ты как хочешь. На грибочках посидишь, вот, тебе не привыкать. Пойду я, вздохнула Василиса, вставая с бревна и двигаясь в сторону лесных вратов. Чем дальше от деревни, тем меньше страх. Стоило зайти за первое дерево, как на сердце полегчало. «Страшно как-то с людьми», – выдохнула Василиса, оглядываясь на деревню. «Непривычно и боязно». Лес зашелестел, и Василиса наконец-то вздохнула с облегчением. «А правда, что раньше люди же в огромных теремах жили?» Спросила Василиса, глядя на хвост Филина. И на телегах самоходных ездили. А потом беда пришла, и они в лесу укрылись. И теперь нет ни выхода из леса, ни входа. Сказки все это! Проворчал Филин, все еще обижаясь. Люди много чего понарасскажут. Ты о птичках думай. Но ты же летать умеешь! Захнула Василиса, медленно приближаясь по шелестящим травам к темной границе древнего леса. Может, летал и видел чего-то. Под ногами шелестела трава. Утренняя Марьева сменялась холодом жуткого черного леса. Таинственный полумрак окутал старые пни, покрытые плесенью. Корни, серые косматые паутины свисали с веток, а таинственные крики в глубине леса наводили ужас. «Ну, наконец-то!» «Хоть не так-то и страшно!» Ох — радостно выдохнула Василиса, глядя на черные ветви и вековые стволы. «А то я так перепугалась! Мало того, что деревьев нет...» Так еще и людей столько, отродясь только, не видывала. Веточки хрустели под ногами, а посох вспыхнул тусклым светом. Нехороший знак».